Глава первая Обос Сказки все! Трепотня одна! Кучер Кузьма махнул рукавицей и подстегнул лошадок. К вечеру мороз прихватывал, сыростью тянула от промояна во льду. Десятник киприан, сидевший рядом с кучером на козлах, повыше поднял ворот толстого бараньего тулупа и неодобрительно глянул на охальника Кузьму. Он огладил рыжую бороду и упрямо продолжил свои рассуждения о разном, в основном про божественные откровения. «Грядет конь бледный, и на нем всадник, а за ним адская сила и власть, умерщвлять мечом и гладом, и мором, и зверями земными. В монастырях-то давно слух идет, сбывается пророчество, а главный-то старец, молитвенник». «Знаешь, что сказывал?» Кузьма только сплюнул в сторону, долгим и смачным плевком выражая отношение к пророчествам вообще и отдельно к Киприану, верящему в них. «Да ты слушай, баранья башка!» — толкнул его в бок Киприан. «Меня не будет, и России не будет!» — так сказывал. «Куда ж она денется, Россия-то? В океан, что ли, провалится?» — оскалил кривые зубы Кузьма. Киприан даже тулуп распахнул от возмущения, да быстро запахнул, мороз стоял трескучий. — Да ты разумей! Пророчество! Божье слово молвил батюшка-чудотворец, а князь Юсупов вынул пистолет, да и стрельнул ему в самое сердце. Речь об убийстве Григория Распутина в Петрограде во дворце князя Феликса Юсупова 17 декабря 1916 года по старому стилю. Тяжелый обоз медленно полз по льду, замерзшие реки у Мальты. Словно мрачные стражи, стояли по берегам громадные темные ели, не на скалах блестел в предзакатных лучах. Охотный человек Егор Чагин – ехал верхом на гнедой лошади рядом с груженным обозом лицо его совпалыми щеками небольшими умными глазами и давними шрамами следами тяжелого труда и борьбы за существование выдавало аскета целиком посвятившего себя опасной и суровой работе таежного проводника плотнее надвинув на брови башлык он то и дело оглядывал заросшие лесом берега реки чувство тревоги не отпускавшая его с тех пор, как их отряд выехал в сопровождении обоза из Софийска в Хабаровск, постепенно сменилась ощущением роковой неизбежности. Не привыкший сожалеть о принятых решениях, Чагин уже почти не сомневался, что совершил ошибку, когда взялся сопроводить первый в новом 1917 году спешный обоз, груженный золотом с приисков заводчика Булыгина. Грабежей давненько не было, но голодные волки рыскали в тайге, да и лихих людей, беглых каторжников и дезертиров, хватало в здешних местах. Февраль выдался ледяным, с метелями и морозом, люди отощали за зиму, и охотников тащиться трое суток по зимнику набралось всего-то пять человек, и это добавляло мрачности и без того неулыбчивому Чагину. Да и надёжны ли эти люди? Вон кучер Кузьма. Случись чего, спрячется за кибитку. Помощи не жди. Десятник Киприан. Болтун, раззява, да и стар уже. Одна надежда на молодых солдат Назара и Прошку. Конопатый Назар, едущий верхом с другой стороны обоза на серой в яблочко лошадке. Весёлый охальник с кудрявым чубом. Вроде и не мерз. Голой рукой все лез в карман, да щелкал на ходу подсолнечное семя. А Прошка спал в Тарантасе. Там же, на проклятых мешках, дремал и чагинский пес Гром, крупная овчарка серой масти. Таким числом впору дрова перевозите, не золото сорок пудов. Эх, Булыгин, Булыгин, нет на тебе креста. Словно почувствовав, что хозяин думает о нем, Гром пошевелился под попоной, высунул морду, глянул на Чагина, зевнул и убрался обратно. Киприан меж тем продолжал, как рассказывают страшную сказку малым детям на ночь. Терзали его изверги, били, а он за них молитву возносил. «Владыка, святый и истинный, не суди да не мсти живущим за кровь нашу!» «Мученическую кончину!» Принял святой человек Григорий Ефимыч. Кузьма взмахнул кнутом. — Это Гришка Распутин-то святой! Об нем и говорить, только рот поганить. Секту завел, девок порол, до да баб придворных в бане щупал и царицу пользовал. Кипрян зашелся в крики, даже замахнулся на крепкого жилистого Кузьму. — Врешь, Иуда! «Все листовки сионские! Старец молитвой святую Русь спасал! Царь наш заступник, помазанник божий, и царицу гнида не трожь!» Узьма чувствительно ткнул его в бок, оба сцепились, чуть не свалившись с обоза. Назар, подмигнув, громким голосом затянул свои любимые похабные куплецы, коих все они в дороге наслушались немало. Николашкина жена деликатно сложена Тиснешь в груди да в бока, тает как морожено Тьфу на тебя, похабник! Сказано в пророчестве И возрыдают племена земные Бога забыли Коммунизма какая-то вместо веры-то православной Погибнет Россия от вас, как есть погибнет! Не унимался Киприан отставший, впрочем, от Кузьмы. Кучер тоже поуспокоился, перестал толкать десятника, но не оставил насмешек. «Спихнут твоего Николашку, да гузном в яму, и царица туда же шпионку немецкую! Шпионка и есть!» И показал Киприану Кукиш. Тот лишь скорбно покачал головой. «Сказано тебе, без царя погибнет Россия!» Все по грехам нашим, на все Божья воля. Значит, и Распутина твоего по Божьей воле убили, и Россия по Божьей воле пропадет, так? Что за молк святоша? Или ты лучше Бога знаешь, чему быть, а чему нет? Веселый Назар, отплевываясь под солнечной шелухой, подстегнул лошадку, прерывая политический спор. Эх! «Шас бы пунчу кишки согреть!» «Чего это?» — встрепенулся Кузьма. «Водка горячая, с приправой на меду. Не хуже, чем у царей!» — пояснил Назар, мечтательно зажбурив глаза. Кипрян кивнул понимающе, смягчаясь. «А, Ракица по-нашему, доброе дело!» Кузьма тоже обнаружил интерес и знание предмета. У нас оно голбешное, анисовка еще. С анисовым-то маслом шибче идет. Затем снова насмешливо Киприану. Царь-то, сказывают, почище нашего хлещет. Назар затянул на весь лес новую частушку. Царь купил своей сашухе золотые серьги в ухе. Русских немцам продала, да недорого взяла. Чагин цыкнул на Назара, натянул по своей гнедой. У поворота реки намело большой сугроб. Чагин осмотрелся по сторонам, в лесу было тихо. — Объезжаем, что ли? — спросил Кузьма. — Объезжай по левой, — велел Чагин и добавил. — Рожку разбуди, Киприан. Кузьма начал неторопливо объезжать снежный завал. Заспанный Прохор соскочил с Тарантаса, держа в руке ружье. Из-за поворота показалось упавшее на дорогу дерево. «Стой!» — разнеслось по обозу. Лохматый Мерин, издав недовольное ржание, встал, гром вскочил, не сводя глаз с хозяина. Перед деревом на льду недвижно лежал человек, припорошенный снегом. Тут уж и Кузьма перекрестился. «Мертвяк лежал! Глянь!» Недобрый знак, Егор Степанович, тихо сказал Назар Чагину, спешился и вместе с прохором решительно направился к мертвому. Чагин подъехал к лежащему дереву, упавшему откуда-то сюда на лед, замерзший реки. Плохо дело, подумалось ему. Гром молча стоял рядом. Назар склонился к покойнику, крикнул Чагину: Мертвый! Одет чудно! Егор Степанович! «У него карабин под рукой!» Прохор, вглядываясь в лицо мертвеца, вдруг воскликнул. «Да я его знаю! Это ж бес настоящий! Салтан! Татарин! Он с каторги сбежал!» Назар нагнулся, протянул было руку, чтобы взять из рук покойника карабин. Звук выстрела грохотом разнесся по лесу. Назар отлетел, упал, окрашивая кровью снег, только шапка покатилась с кудрявой головы. Мертвый человек возле дерева оказался куда как живым, и он был не один. Из-под завалов раздались выстрелы, полетела граната и взорвалась позади обоза, ранив серую в яблоках лошадку. Киприан и прохор начали беспорядочно палить в сторону завала, откуда выскочили, показалось, было мохнатые звери. Но это были люди в страшных масках. На одном была медвежья шкура со скаленной мордой, на другом оленя, прямо с рогами наброшенная на голову, на третьем наряд из черных перьев, а голова и лицо были замотаны черным платком. чагин приметил и четвертого, тот прятался за деревом. Он был в черном плаще, лицо закрывало жуткая маска из древесной коры с просверленными в ней дырками для глаз. Разбойники издавали вопли, рычания и другие устрашающие звуки. «Бесы! Господи, спаси!» — завопил Киприан, бросив на зем винтовку, побежал к лесу и тут же получил пулю в плечо. «Шаманы! Егор Степаныч! Всех убьют!» — захрипел в последней агонии окровавленный Назар. От следующего выстрела рухнула в снег гнидая лошадь. Чагин перекатился за нее, занял позицию. Подполз испуганный гром, приученный прятаться от выстрела, не лаять и не кидаться без приказа. Шаманы бежали к обозу. Чагин подстрелил Салтана. Тот завизжал и покатился по снегу. Типриан и Кузьма спрятались за обозом. Дрожащими руками раненый десятник перезаряжал винтовку. Чагин крикнул «Стреляй, дубина!» Разбойники меж тем спокойно обходили обоз. Чагин снова выстрелил и откатился, укрылся за ледяным холмиком. Он видел, как Киприан поднялся и нацелил винтовку на бандитов, но кучер Кузьма весело оглянулся вокруг и с новым выражением лица, безумным и разбойничьим, заорал в ухо старому солдату, стреляя в упор. «Распутину, поганцу, поклон передай!» по кивку Чагина. Гром рванул и повис на рукаве одного из убийц, оленя, не давая тому выстрелить. Чагин поднялся, всадил пулю в бандита, свистнул грому и снова залег рядом с ледяной промоиной. Он видел, как разбойники подошли к обозу, и предатель Кучер радостно выскочил навстречу, кланяясь. Вот вам, черти, государи, полная телега золота! Принимайте! Бандит в брезентовом плаще и маске из древесной коры. Хладнокровно всадил в грудь Кузьмы несколько пуль и брезгливо, по-барски отпихнул сапогом тело кучера, который еще долго корчился, хрипел, тянул искривленные предсмертной мукой пальцы к золотому обозу. «Господи, твоя воля! Изверги! Изверги! Что ж мы наделали? Изверги!» Скорбно закричал вдруг один из бандитов, и упал на колени, срывая маску. Чагин не разглядел его лица. Показалось только, что молодой и сильно бледный, с тонкими светлыми волосами. Никакой не тунгус. Их барственный предводитель в брезентовом плаще, проходя мимо него, молча ткнул прикладом пистолета по затылку. Молодой упал, откатился на несколько метров по заснеженному льду. Чагин прицелился из своего укрытия, намереваясь снять предводителя, но случай спас бандита. В секунду выстрела он наклонился, отдергивая рогожу на тарантасе. Разбойники, перезаряжая ружья, двинулись в сторону укрытия, где скрывался Чагин. Егор вскочил на ноги и, петляя, побежал к берегу под прикрытие леса. Здешние места Чагин знал хорошо. Один бы смог добраться до жилья и вызвать подмогу на поимку бандитов. Главное — уйти с открытого пространства, а там...» Гром бежал впереди, словно разгадав план хозяина и указывая дорогу. Позади звучали выстрелы, одна из пуль обожгла бок. Чагин упал, начал было отползать, и тут провалился в ледяную промоину. Карабин, как распорка, удерживал его какое-то время на поверхности, но течение затягивало под лед. Гром бегал вокруг полыньи, рычал, готовый защитить хозяина. Следующая пуля попала по карабину. Силы стремительно уходили, а с ними и жизнь. Теперь все, — подумалось Чагину. Промаялся на свете сорок шесть годков, а вроде и жить не начинал, все откладывал. И в тюрьме посидел, и трудником в монастырях побывал и отшельником провел две долгие зимы на дальней сибирской заимке. Не нажил ни семьи, ни богатства, хотя водил по тайге обозы пушного товара, китайской контрабанды и неучтенного казною золота с дальневосточных приисков. «Господи, прости!» — он мысленно перекрестился, из последних сил держась за карабин. Бандиты подходили к полынье. На их глазах смельчак-проводник вскрикнул и ушел под лед, увлекаемый течением реки. Предводитель в древесной маске прицелился, чтобы прикончить рычащую собаку, но молодой сообщник повис у него на руке Не надо! Не стреляй! Собаку не трогай! Тот все же выстрелил, промахнулся, чертыхнулся с досады. Пса и дух простыл. Предводитель бандитов обернулся к обозу. Темный коричневатый золотой песок тонкой струей вытекал из пробитого кожаного мешка, смешиваясь с окрашенным кровью снегом. Глупец-кучер лежал, раскинув руки, и его мертвые глаза бессмысленно таращились на убийцу. Предводитель снял маску, натиравшую виски, зачерпнул снега, бросил на лицо покойника и каблуком с сапога впечатал в мертвые глазницы. Взял под устцы притихшего лохматого мерина. Подсадив на козлы раненого салтана, разбойники потащили обоз вверх по течению реки. Не замечая, что с берега из тени громадных елей за ними наблюдает чей-то внимательный взгляд.